Глава двадцатая. Анна застыла, словно приросла к месту. Как заколдованная смотрела на открытку, не в силах отвести взгляд. Даже не заметила, как Элси вышла из комнаты. Древнегреческие буквы полыхали перед глазами, прожигая разум. Усилием разрушив гипнотические чары, Марианна заставила себя перевернуть открытку. Сейчас важно мыслить здраво и трезво, и что-то предпринять. «Прежде всего, надо все рассказать полицейским. Даже если те подумают, что Марианна сошла с ума, а, вероятно, они и так уже считают, нельзя больше молчать об открытках. Нужно срочно разыскать инспектора Сангха и с ним поговорить». Сунув открытку в карман, Марианна поспешила на улицу. Утро было пасмурным. Солнечные лучи почти не пробивались через завесу туч, над землей клубилась легкая туманная дымка. Сквозь белёсую пелену Марианна различила стоявшего впереди мужчину. Эдвард Фоско. Что он тут делает? Хочет узнать, как Марианна отреагирует на открытку? Вдоволь насладиться её испугом, её мучениями? Марианна не видела выражения его лица, но была уверена, что Фоско ухмыляется. Неожиданно Марианна разозлилась. Обычно рассудительная и спокойная сейчас, может, из-за недосыпа, а может, из-за смеси страха, горя и растерянности, Она не выдержала. Ее захлестнула волна неукротимой ярости. Не столько храбрость, сколько отчаяние подтолкнуло ее вперед, и Марианна сама, толком не соображая, что делает, ринулась к фоске. Он действительно вздрогнул. Возможно. Тем не менее, когда Марианна в ожесточении стремительно приблизилась к нему чуть ли не вплотную, профессор не отступил ни на шаг. Несколько мгновений она, тяжело дыша, молча буравила его взглядом. Её щёки раскраснелись, глаза сверкали, а в груди всё сильнее разгорался гнев. Фоско неуверенно улыбнулся. «Доброе утро, Марианна». Та резко сунула ему под нос открытку. «Что это значит?» «Хм...» Профессор взял карточку и, шевеля губами, прочёл надпись на древнегреческом. «Что это значит?» Снова рявкнула Марианна. «Это отрывок из электроеврипида». «О чем он? Что в нем говорится?» Фоска посмотрел на нее в упор. «Вот что. Боги пожелали твоей смерти, и вскоре потоки крови из твоего горла хлынут на лезвие меча». Услышав это, Марианна взорвалась. Бешенство, бурлящее внутри, наконец выплеснулось наружу. Сжав кулаки, она изо всех сил врезала Фоске по лицу. Тот отшатнулся. «Боже мой!» Не успел он перевести дыхание, как Марианна ударила его снова и снова. Профессор, защищаясь, вскинул руки, но Марианна продолжала молотить его кулаками, выкрикивая «Сволочь! Какая же ты сволочь!» «Марианна, прекратите, успокойтесь!» Однако Марианна не могла успокоиться. Не в силах была остановиться, пока, наконец, кто-то сзади не схватил ее и не оттащил от фоски. Марианна оглянулась. Ее крепко держал полицейский. Вокруг собиралась толпа, среди которой был и Джулиан. Он оторопело пялился на Марианну. Ещё один полицейский подошёл, чтобы помочь профессору, но тот лишь раздражённо отмахнулся. Из носа у него текла кровь, и алые капли перепачкали белоснежную рубашку. Впервые при Марианне Фоско потерял хладнокровие, и это принесло ей небольшое удовлетворение. В этот момент появился старший инспектор Санха. «Что, черт возьми, происходит?»